Глава шестая О перипетиях любовной жизни моего отца мне было известно всё Он поведал мне о них в баре Ювенер в городе Сен-Мало, окруженном крепостными стенами, в день моего бракосочетания. — Габриэль, согласен ли ты с тем, что перед тем, как дать клятву верности, нужно узнать самого себя? — начал он. Мои мысли витали в облаках, и я не сразу понял, куда он клонит. Так вот, даже с учетом игры генов, ты все равно мой сын. Согласен? Я не отвечал, попивая шоколад рассматривая развешанные по стенам фотографии, на которых были корабли. Дальше. Знать себя — это знать меня. Я слегка смущен, особенно в связи с предстоящей церемонией. «Но именно поэтому и считаю своим долгом поговорить с тобой, и как можно скорее я не задержу тебя, у тебя и так хлопот в этот день хватает. Ну так вот, Габриэль, ты меня слушаешь? Помимо твоей матери у меня были еще две женщины, две сестры». Вот в этот момент он и вручил мне снимок, и я взглянул на него, что было фатальной ошибкой, но что мне оставалось делать? Это была фотография тридцатых годов. Две девушки с ракетками в руках, в длинных юбках, на волосах повязки. Одна блондинка улыбается, другая брюнетка с пристальным взглядом, вопрошающим, что есть тайна мира. Тут до меня дошло, я встал и взял отца за руку. Спасибо за честность, но мы должны расстаться. Хотя, может, уже и поздно. Три женщины. У моего отца было по меньшей мере три женщины в его жизни. А я-то дурак, собираюсь сказать «да одной», слышишь? «Одной единственной раз и навсегда». Ты хочешь разладить мою свадьбу, мое счастье до того, как оно началось, да? Я был весь в огне. Молодой, полный правил, убеждений и страхов. На нас стали оборачиваться. Посетители в основном были моряками. Видимо, не отдавая себе в том отчета, я начал рычать. Схватив отца за правое плечо, он был в смокинге, я потащил его к выходу. Он безропотно подчинился. То же самое произошло у него однажды и с его отцом. Приглашенные на свадьбу уже собрались перед замком, который в Сен-Мало служит мэрией. Я крикнул им «Сейчас вернусь», а вслед за тем и нечто невероятное. Я буду вовремя, когда потребуется мое согласие. Я хорошо помню это, поскольку мне много раз об этом напоминали. Я запихнул отца в такси, и мы покатили к вокзалу. Он молчал. Кто способен роптать на судьбу? Он позволил засунуть себя в поезд, отправляющийся в Ренны. Перед тем, как вернуться на собственное бракосочетание, я дождался, пока состав исчез из виду. Я был взбешен и одновременно напуган. Узнать о полигамии отца в такой день? И без того уж не стоило выбирать Сенмало корабли, маниакальное желание странствовать, повидать мир. А ведь брак-то — это нечто противоположное, оседлость, упорядоченность. А сам снимок я обнаружил некоторое время спустя. Под аплодисменты, смех, вспышки я произнес «да» и в поисках ручки, чтобы расписаться в книге актов, сунул руку в карман. Сестрички были там. Я покраснел. Это приписали волнению.